28. -я. Безумие белого ворона. Ефасский замок. 2154 год. Зима. Вороной конь, с отливающей лоснящейся шкурой, ступил под сень голых деревьев. Ветви со скрипом тихо покачивались на морозе, шептали ветром, но всадник не слышал их голосов. Солнце разливало свой холодный свет на снег, который слепил белизной. Но и тут всадник остался глух и слеп к этим красотам. Он ехал, окутанный мраком собственных мыслей, неподвижный, мрачный. Следом за ним двигались два слуги, которые не понимали, но чувствовали ту черноту, что охватила душу их хозяина. И будь их воля, они как гвардейский отряд остались бы в Ефасе. Однако ефасский замок, прозванный за свою тишину молчаливым, уже высился над головами. Наконец конь подступил к его глухим воротам, побил копытом по заснеженной тропинке и заржал. Немой всадник выскользнул из седла, из калитки явился очень молодой мужчина в красном плаще и замер в вежливом поклоне. Граф Филипп фон де Тостамара. Холодно отчеканил гость: "Горе же друзак к вашим услугам. Мой господин рад видеть вас в молчаливом замке". Филипп прошел мимо, видел лошадей под усцы. У входа в главный донжон он оставил лошадь конюхом и пропал в черноте его проема. Вместе с двумя своими слугами он зашагал по коврам длинных и темных коридоров, следуя за немногословным, но вышколенным грисадоном, потомков рода же Жездруссеков, которые никогда не покидали территории замка и росли в нем, взрослели и умирали, кладя свою жизнь на алтарь служения старейшинам. Правитель вёл их в отдельное крыло, ныне совершенно пустое. Я желаю поговорить с господином Францисом, сообщил Филипп. Господин Франциск, к сожалению, сейчас очень занят и никого не принимает. Отдохните после долгой дороги, господин Тэстымара. Тюрьмы и баня в вашем распоряжении. А госпожи Францис? Хозяйка Патрис спит. Хозяйка Аст дремлет, ответил Грасадон. Кто-нибудь навещал замок в сезон Леоноры? Не в такое время, господин. Хорошо. Они еще некоторое время шли по просторным и пустым коридорам, пока управитель не распахнул дверь. Гостей ввели в холодную как лёд спальню. Буквально за неделю до этого дня ударили неожиданно сильные морозы, и замок походил на склеп для мертвецов. Филипп пропустил вперед себя слуг, затем спросил: "Когда господин Франциск освободится?" "Он занят, и боюсь, я не смею беспокоить его вопросами". Однако он знает про ваше желание поговорить с ним и удостоит вас вниманием чуть позже. Располагайтесь. Я пришлю посланца. Филипп слушался в удаляющиеся шаги управителя, пока в коридорах снова не воцарилась тишина. Молчаливый замок был тих и спокоен. жизнь в нем начиналась обычно к ночи. Таков был устоявшийся за тысячелетия порядок. Старейшины на глазах которых сменяли друг друга боги, не верили ни в Ямеса, ни в его порождение. Но все таки тьма, которая приписывалась всем созданиям Грага, была им по нраву. Большая часть обитателей замка тоже попряталась по углам и забылась сном, пока их господа дремали в комнатах. Пока прислуга молча приводила костюм, зеленые каторди и подбитые беличьим мехом плащ в порядок, Филипп стоял у окна. Перед его взором лежали укрытые снегом кусты, дорожки, окаймленные шпалерниками с липами. Он так и не нашел в себя силы прилечь отдохнуть. Даже когда его слуги, Дариа и Бефигор, сами заснули после долгой дороги, он остался стоять у окна и смотреть куда-то вдаль, недвижимый, как статуя, со сведенными на переносице бровями. Нельзя было сказать, что он боялся, но в душе у него росло беспокойство, и он находил отклик угрозы даже в этой тишине, привычной для здешних мест. Ему предстояло сделать то, что не делал никто задолго до него попытаться убедить главу совета в заговоре со стороны его самых преданных сторонников, сторонников, которые с годами стали его семьей. Уже ночью, когда снежная пелена окутала молчаливый замок, отделив его от прочего мира, Филипп увидел, как медленной, и величавой походкой в сад вышел лед и фонда францис. Он вел под руку стройную девушку, облаченную в изобилие кружев и украшений, его дочь Аску которая стала ему второй женой. Пара медленно прошла по извилистым дорожкам мимо рос в объятиях снега. Понимая, что пришло его время, Филипп накинул плащ и вышел из комнаты. Спустя пару минут он скрипя сапогами подошел к прогуливающейся паре, когда та остановилась под черными ветвями липы. "Сирес, лёта, сирес, саска", произнес он и склонил голову. Лёта, грузный, но величественный, будто был он неживым существом, а бело мраморной Возведенный в свою честь покровительством кивнул и вытянул пухлую длань с рубиновым браслетом. Как того требовали правила, Филипп сдержанно поцеловал сначала руку господина, а потом и Аски. Аска мило по-девически улыбалась, и в нее на щеках закрасовались нежные ямочки, но глаза ее, глаза старухи, говорили, что это был обман, лживая юность. Ибо прекрасная Аска была в два раза старше Филиппа и родилась еще до Кровавой войны. Война-то сотрясла весь северный континент, и именно ее плоды носило тело красавицы, Трофейное бессмертие, обретённое от одного из поверженных старейшин. Окинув своего гостя ледяным взором, уже растерявшим с веками живость, Лёд испросил таким же ледяным тоном: "Чего ты хочешь, Филипп? Прошу вас Сирес, уделите мне время для крайне важного разговора. Время? Время? Ты просишь много, но говори, я слушаю". Это разговор наедине. Терат Чёрный должен был оповестить вас. Лёта не ответил. Он лишь высоко преисполненным величия взглядом посмотрел на графа, который был выше его на голову, но настолько же ниже в иерархии старейшин. Взяв свою дочь под руку, он будто не замечая ничего вокруг, медленно пошёл дальше по тропинке, петляющей теперь между сугробами. В десяти васу от беседующих слуги торопливо расчищали и другие дорожки. До графа долетало их пыхтение. Филипп направился следом, понимая, что придется говорить здесь. Чуть-чуть погодя, Лёд и соизволил сказать: "Да, тебя рад обращался ко мне касаемо тебя. Мне известно, зачем ты здесь. Ситуация требует разрешения". кивнул графто Стамара, подтвердая то, что происходит в совете не здраво, сир Эс. Мои глаза видели многое, что было скрыто: Подкупы и старейшин для передачи дара в обход законов совета. Сговоры за вашей спиной, деятельность существ, ранее скрывающихся под масками смертных, Подкупы старейшин. Да, поэтому происходящее требует вашего вмешательства, чтобы не позволить беде свершиться. Происходящее требует вмешательства. Тогда я прошу вас вместе с Гианешем впитать мои воспоминания. Ты пренебрёг моим вопросом, Филипп. Каким сирес Ты верно растерял последний ум, разбыл его. Я не понимаю вас, переспросил напряженно граф. Чего ты хочешь? Глухо повторил вопрос Лёты. Лёта остановился у развилки, ведущей к конюшням, и выжидательно посмотрел на графа Тестомара. Тот, напрягся, уловив в словах вслед за презрительной насмешкой уже угрозу, пусть пока и скрытую, после недолгого размышления он ответил... Мой долг оградить совет от измен, за этим я здесь. Это не ответ. Подумай еще раз, Филипп. Насколько далеко ты готов зайти в своем невежестве? Я не знаю, что вам сообщили сирая слета, но мои слова правдивы, решительно отозвался граф. «Мое невежество есть на деле владения информацией, игнорирование которой угрожает безопасности нашего совета. Мой дед Эсмонт, мой отец Ройс, они служили вам преданно, как и я. И я родею. Не прикрывайся именем своих предшественников, оборвал речь Лёты. Он поморщился и поднял руку, отмахиваясь от гостя, как от мелкой мошки. Прекрасная аска отошла к кустам роз. Она погладила их замершие шипы, стряхнула со стеблей снег, а сама краем глаза продолжала поглядывать на стать белого ворона лицо неподвижное, сосредоточенное лицо, чувствуя в нем затаенный страх. Позвольте мне показать вам мои воспоминания, настойчиво продолжил Филипп. На что же я должен взглянуть? Вы увидите доказательства измены. Я уже их вижу, Филипп, граф де увидел, как брезгливость на лице лета сменилась сдерживаемой яростью. Щеки его оплывшие покраснели, а глаза заблестели льдом. Давно прошли те времена, когда кто-нибудь видел главу совета в таком состоянии. И только Филипп открыл был рот, понимая, что ярость эта сейчас изльётся на него, если он не убедит Лёта. Как тот уже вскинул ладонь с требованием молчать. Я уже вижу, Филипп, и доказательства, и самого изменника. Молчи и слушай меня. Как ты посмел даже заикнуться о том, что кто-то из тех, кто потерял всё во время кровавой войны, мог предать клан? Ты, сын бедняков, получивший все благодаря той ужасной цене, что мы заплатили еще за пять сотен лет до твоего рождения, ты, пожинающий плоды, выращенные до тебя, ты жнец, а не сеятель. Я взываю к обряду Геянешем Сирес, быстро произнес Филипп. Это право прописано законом. Я закон! снова оборвал его грубо Лёты. Я не потерплю, чтобы в моем клане смели плести за спиной заговоры. Если ты смеешь сеять смуту, так найди в себе остатки чести и сказать то же самое, что ты говорил всем прочим в лицо. Аска, доселе хранящая на устах ледяную улыбку, обернулась, обернулась к замку и Филипп услышал послышалось знакомое шуршание платья. Из главной башни велечавы вышла Мариэль де Лилиадн с супружницей Амелоттой де Морен. Две женщины, две неразлучные подруги, неторопливой походкой направились к старейшинам. На лице герцогини играло открытое злорадство. В то время, как облик графини выражал благодетельность. они ненадолго пропали за усыпанными снегом липами, за гранитным фонтаном ныне спящим, и вскоре подошли к трём вампирам. А Амилотта с ядовитой улыбкой воззрилась на сосредоточенного Филиппа, на его яростные, но холодные глаза. Мариэль же, облачённая в серое приталенное платье с высоким воротом, и вовсе надменно протянул ему руку. Согласно обычаям, граф должен был поцеловать руку второй в совете. Коля на того пожелала, но ответом стала лишь его неподвижность. Что же, Филипп, жестко произнёс Лёта. Вы что ты смел говорить за спинами других? И все старейшины молчаливые статуи, припорошенные падающим снегом, обступили этого вскинувшего, и держащего голову прямо вампира. Филипп развел плечи и чувствуя, как они давят его к земле одними своими взглядами, попытался найти опору, широко расставил ноги, но опоры будто и не было. Они глядели на него свысока, эти старейшие небожители Севера, эти создания, родившиеся почти сразу после слияния, и заставшие невообразимых чудовищ кровопролитные войны. Они уничтожали его старыми взглядами, и Филипп казалось, будто горло его сдавили, сжали кузнечными тисками. И все таки он нашел в себе силы. "Госпожа Лиадан", хриплым, но непреклонным голосом произнес он. "Вы изменили свою которая угрожает совету". Ваша измена зародилась еще задолго до суда Уильяма, в день...» Юлиана поправил обвиняемый с улыбкой. Уильяма. в 2094 году усилиями вашего союзника был подговорен Зостра Рашас для того, чтобы его руками найти на улицах в Лесбурга мальчика Генри и определить того в академию. Далее, в 2120 году, все тот же Зостра Рашас явился к Уильяму, чтобы продать ему за шинозу, что противоречит всем принципам торговли. Целью его было обращение к Вильему старейшину. "Выходит, будто я знала то, что свершится?" вздёрнула бровь Мариэльд. "Не перебивайте. Буду. Если ты обвиняешь меня, ссылаясь на своё право, так и я имею право, да побольше твоих. Но продолжай. Твоя речь очень занимательна". Что же я сделала дальше? Филипп не отреагировал на выпады графини. В 2148 Ярвин Хиамский получил от вас сумму в размере больше тысяч сеттов золотом, чтобы передать дар выбранному вами вампиру. Это подтвердил его поверенный, и это подтвердят все обитатели дома Ярвин, оставшиеся свидетелями привоза золота из Ноэльского банка. А в 2151 году по весне я встретил в Корвунте этого самого Зостру, который бежал ко мне, и он также подтвердил, что и Уильям и Генри были его целью. И они же оба стали старейшинами. Таких совпадений не бывает. Это умышленный заговор. Зачем же я это сделала? Ваши мотивы пока неясны, холодно ответил граф Тастымар. Однако вашими трудами Уильям был увезен на юг незадолго до прибытия в Ноэль Нуэльгоррона. Вы прекрасно понимали, что герцог сможет добраться до общих элементов истории в жизни и Генри и Уильяма и обратить на это внимание совета. И вашими же трудами, насколько я могу догадываться, он был задержан на юге. А Мелотта подошла ближе, сложила худые руки на груди и презрительно причмокнула. Затем сказала следующее. Сказала однако так, будто каркнул ворона, Сипла, сухо, неприятно: "Что за чушь ты несешь, Филипп?" Однако ее слова остались неуслышаны, потому что граф Тастымара пристально смотрел только на Лёты, как на того, кто решит его судьбу. Я прошу обряда Гиянеша, сирес взывал он в голове. Как бы ни пытались меня выставить безумцем, но всякую правду считают безумной, пока она не обратится трагедией. И пусть то, что я говорю, кажется невообразимым, но вы все увидите сами. Мы жили тысячелетия в условном мире, но если мы сейчас не отреагируем, заявил Филипп, то мир рухнет. Откупы, убийства измены вы окружены этим. Старейшины окружали его с величественными обликами, как у мертвецов в берестяной корзине перед погребением, и переглядывались. Никто не сдерживал насмешку. Она сияла на их лицах, у кого-то ярче, как у той же герцогини Морен, у кого-то сдержанней. Один лишь и был крайне серьёзен, и его полный молчаливой ярости взор бродил по тому, кто нарушил покой его мысли и семьи. Граф Тостамара ждал ответа прежде всего от главы совета. Однако тишину снова нарушила Амелотта. Снова это сиплое ехидное карканье. Ты помешался, Филипп. То, что ты называешь подкупом, было на деле всего лишь займом. Мариэль при мне еще пятнадцать лет назад читала письмо Ярвина. Письмо с просьбой о крупном займе. Он собирался открыть еще одно подразделение в Глеофии. Его банкирский дом подвергся погромам в в каком же это было Кажется, в 2137 году, после того, как старый король слег, а к власти пришел совет Империи. — Мария, дорогая, я плохо помню год, но тот день для меня ясен как нынешний. Ох, нет. Конечно же, какие еще расчеты могут быть между банками, кроме как не подкуп? Выбнулась Мариэльт. Не пытайтесь меня запутать. У вас в руках имеются лишь лживые слова, в то время как в моей памяти неопровержимые доказательства. Не взывайте к моему безумию. Пусть вашими же трудами я и прослыл безумным, но я нахожусь в здравом уме и в ясной памяти. Я вижу. Ухмыльнулся Милотта. Оставьте свое мнение при себе, Сирес, холодно заметил граф. При всем моем уважении к вам, но вы в этом конфликте лишь сторонний наблюдатель, так будьте им. Не тебе меня учить, зашипела Милотта. Ты безумец, Филипп, хотя безумные никогда и не признаются в своем безумии. Для них все вокруг дураки, они одни лишь признают себя пророками. Ты говорил про Горона? Так знай, что он поехал на юг из-за клана Теух по просьбе Лёты. С ним всё хорошо. Мы беседовали с ним с месяц назад. Его вынужденно задержали, но он отзывался, что это было ошибкой. ответила Милотта, затем добавила: Ты болен и безумен. Единожды ты уже попрал наши законы, когда должен был явиться на суд графа Милиная в качестве свидетеля. Но что ты сделал? Вернулся в свой замок, внёс смуту в суд своим отсутствием. Кто же виноват, что твоего у Мишка хватило, чтобы спасти из селевого потока не сына или внуков, а жену? Ты уже тогда показал, что тебе милее смертельная грязь, чем мы. А теперь ты смеешь обвинять Сирес Мерельт, обвинять ту, которая положила жизни своей семьи на алтарь нашего клана для его же блага? Нам всем понятно причина твоих грязных слухов. Тебя лишили сына, Это уязвило твое самолюбие. Так Юлиан никогда не был твоим сыном, безумец. И поверь, это твое безумие оскорбляет. Он куда разумнее тебя. Ты думаешь, что его уволокли на юг? Он сам желал туда. И моя дорогая Мари, я уверен, отпустила его. С ним все хорошо. Лёда покрутил браслет на руке. Филипп обратился к нему. Сирес, откиньте в сторону их слова, это запутывание. Сам этот спор бесполезен, и мы единственное, что докажет правоту либо их слов, либо моих это геонеш в моей памяти доказательства Я еще раз покорнейше прошу, дайте мне возможность. Умолкни. Глухо перебил Лёты. Сирес, Лёты, внемли голосу рассудка!» Я приказал тебе умолкнуть, рякнул Лёты. Ещё слово ты найдешь смерть в этом саду. Филипп умолк, напряженный. Я услышал достаточно грязи и терпеть больше не намерен. Продолжил льёты. Теперь настал твой черёд слушать. Так внем ли мне. К празднику Сириара ты явишься сюда. Явишься с завещанием. До этого момента тебя здесь более не примут. Я сам определю наследника для земель твоих предшественников и передам ему родовое имя Тустамара, к наследнику. Ты этого имени недостоин. Покинь мой замок до рассвета. Филипп побледнел и пошатнулся, будто его ударили наотмашь. Мариетта продолжала стоять, окружённая преданными сторонниками, и благодетельно улыбаться поверженному противнику. А тот меж тем развернулся и стремительным шагом направился к замку, где перепуганные слуги после жесткого приказа стали собирать вещи, которые только-только привели в порядок. Ещё не наступил рассвет, серый и унылой, а же Друзек уже стоял у гостевой комнаты с натянутой улыбкой. Впрочем, движения его, как и слова, были уже не так услужливы. Холодным как лёд голосом он оповестил: Ваши кони передохнули. Они ждут вас на улице. И ушёл, растворившись в сумерки, что окутывал коридор замка. Филипп ещё некоторое время постоял перед потухшим камином, оглядел пустым взором спальню. Кровать, укрытая алым покрывалом, высокие гордины, изящные кресла и покинул ее. За ним шел такой же немой слуга, волоча на себе сумки. Второго отправили повестить сэра Мальгерба о срочном отбытии. Он спустился во двор и по уже расчищенной за ночь дорожке ушел влево к конюшням. Все вокруг горело снегом, и лишь один замок со спящим садом чернел на фоне этой мертвой белизны. До графа доносились множественные голоса. Там, на круглой площадке перед конюшнями, подростки Дести Липои стояла Мариэль де Лелиаддан в окружении свиты, состоящей из личной служанки Ады, охранников, обычной прислуги, вроде цирюльника и швей. Мариэль обнимала свою старую подругу, гладила ее по плечам, а лицо амелотты исчерчено злыми морщинами, от того, будто бы молодела и добрела. И Ильот стоял здесь же рядом. Он тоже тянул к серебровласной графине свои руки, и в воздух дрожал от бряцания его рубинового браслета. Она принимала их, снимала перчатки и отвечала ласковыми поглаживаниями, будто гладила мужа, брата и друга одновременно. "Когда же, Мари?" спрашивала тихо Амелотта. "Приезжай, когда захочешь, моя дорогая". И две женщины снова нежно обнялись. Мари и Амелотта прибыли в молчаливый замок буквально с неделю назад. И после отбытия из него планировали вместе отправиться в Ноэль. Однако прошлой ночью до них дошли тревожные вести. В Ноэльском особняке разруха. Пропал майор Домкиенс, да пропал уже как с несколько лет. Из-за этого хозяйство, оставленное на него и Мариэльт Юлианом, пришло в запустение. Однако первый гонец отправлен со скорой вестью в герцогство Ларакка, где гостила хозяйка и исчез в пути. Только год спустя туда добрался второй гонец. К несчастью, он обнаружил, что Мариэль Делилиада уже покинула место своего пребывания и вместе с подругой отбыла в Ефасское графство. Тогда бедному Гонцу пришлось отправиться и туда. Уже там он сообщил прискорбное известие не только своей хозяйке, но и герцогине Марен. Её военачальники вступили в конфликт друг с другом. Я разберусь с ними, Мари, и пренепременно жди меня у себя в гостях, продолжала уверенно Милотта, Надеюсь, что и у тебя все разрешится. Ох, уж эти мои радомы, безмозглые смертные создания. Прощай и ты, мой льот. Как жаль, что Пейтри спит. говорила Мариэль, ты снова тянулся к нему в объятия. Красавица Аска улыбнулась и тоже подошла к прощающемуся, дабы поучаствовать. Матушка в последнее время пребывает в плохом расположении духа, тоненьким голосом прощебетала она. Она устала, Аска, ответил Мариэль. Она всего лишь спит, отправляйся в путь, Мари. Хорошей дороги, сказал ласковый лёт. Никто не обратил внимания на Филиппа, который прошел тенью к своему вороному коню, бьющему копытом по утоптанному снегу. Граф вскочил с седла и, не мов, не уронив ни единого слова прощания, которого от него не ждали, направился к воротам. Ворота распахнули. Граф на мгновение обернулся, разглядел пышный ноэльский отряд серо-синих цветов, состоящий более чем полусотни молодых вампиров, сияющих на грудниках часть которых прибыла вместе с гонцом. рассмотрел тонкую фигуру с идолласы чьи косы белели даже на фоне снега, и покинул замок, чтобы вернуться в него только через 64 года, в 2218 году, когда клану СИРС исполнится полторы тысячи лет. Тогда он явится уже с завещанием на руках. Он проиграл Конь бодро шел по сугробам, наметённым за ночь. Он продавливал их грудью, пускал пар из ноздрей, пока не вынес седока на занесенную тропу. Она вела к развилке около города Ефаса. Наездник пустил коня легкой рысью, однако перепутье было пустым. Рассвет еще не наступил. Гвардейский отряд во главе с Лукой Мальгербом будет позже. Филипп замер под падающим снегом. Время шло Наконец со стороны Молчаливого замка донеслись отголоски ржания коней, и чуть погодя из дубовой рощи, показался синий серый отряд, везущий знамя Нуэль. Мимо графа проехала кавалькада из всадников, вышколенных, хранящих на лицах печать поклонения, протащились обозы с дарами и покупками хозяйки, а вскоре показалась и сама хозяйка, Мариэль де Лилиадон. Она смерила своего молчаливого соперника благодетельным взором, И настроение у неё, судя по всему, было хорошее. Её серое в яблоко кобыла замерла подле левороновым мерина, и Мюрель с улыбкой взглянула снизу вверх. Из-под капюшона, обшитого цветами, на Филиппа глядели ясно-голубые глаза, опутанные морщинами. "У тебя ещё теплится надежда на Гороно, что он поможет?" "Время покажет. Время на нашей стороне". Филипп поначалу не ответил, но затем лицо его нарочито спокойное повернулось к графине. И он глухо произнес, Мне безразлично, кто ты есть и что за существо долгие века прячется под обликом Мариэль де Лилиадан. Пусть тебя оберегают твои братья и сестры Велисиалы. Пусть ты и опередила меня, успев нашептать главе совета собственную правду, выгодную тебе. Но знай, если с головы Уильяма упадет хоть волос, хоть один волос Мариэль, я клянусь на крови, тебе не поздоровится. Я тебя найду. Догадался, шепнула она, улыбаясь. Ну, у нас у всех свое прошлое, Филипп, и свои обещания. А цена? Одним старейшины меньше, одним больше. Что такое жизнь одного деревенского мальчика в пределах мира, а жизнь одного упертого графенка? И качнув плечами, графиня подстегнула кобылу пятками сапог. Кобыла серая, в яблоко исчезла в сгущающейся завесе снега. Снег замел все вокруг, скрыл ефасу. Чьи стены утонули в полумраке, скрыл ноэльский отряд, скрыл даже слугу Дориара, который, впрочем, и сам был рад пропасть из поля зрения господина. Фири остался наедине со своими мыслями и страхами. Спустя некоторое время рассвет все же наступил, вопреки всей той черноте, что окутала душу графа. Сквозь пургу донеслось ржание лошадей, и из серой завесы показался гвардейский отряд вместе с другим слугой. Слугается был отправлен ни свет ни заря, чтобы сообщить благую весть только раскрывшим кошели в Ефасе Олором, которые думали развлечься в большом городе еще с неделю. Лука Малгер приветствовал своего хозяина хвалебными речами. Мы рады приветствовать вас, закричал он, и отряд отцелитовал копьями. Однако Филипп не удостоил их даже улыбкой. Он развернул коня и послал его рысью на север неподвижно застывший в седле граф не замечал ни дрожи в собственных руках и ногах, ни настороженных взглядов солдров. Снег усилился, и пурга накрыла маленький отряд.